Не знаю, может быть, из меня получилась бы такая мамаша, которая изводит всех своими настроениями и депрессиями, так что ребенку уже и самому хочется, чтобы его просто отшлепали, и вопрос был бы исчерпан, наконец. Клэр делала украшения и сдавала их в ювелирный магазинчик на сент марк плас У нее был особый талант соединять, казалось бы, несоединимое. Она изготовляла серьги и брошки из крошек горного хрусталя, осколков стекла, ржавых кусочков жести и крохотных пластмассовых фигурок, которые продаются в дешевых сувенирных лавках. Ее изделия пользовались не слишком широким, но стабильным спросом. Я неожиданно для самого себя стал писать о кафе и ресторанах для еженедельной газеты, начинавшийся как ни на что не претендующий листок в сыром подвале,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 По иронии судьбы, я ничего не смыслил в гастрономии. Это было хобби моей матери, и я всеми силами противился проникновению в мое сознание даже жалких крупиц знания по этому предмету. Когда редактор решил завести специальную колонку, освещающую проблему общественного питания, и объявил, что видит на этом месте именно меня, я стал отнекиваться, мотивируя свой отказ тем, что я даже толком не знаю, что такое торт Лоран.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 Кардобалетные танцовщицы плавали в сверкающем аквамариновом мире видео. Комната тонула в пестрых дрожащих сумерках. Эрик был сама рассеянность. Он определенно принадлежал к тому типу людей, что машинально рвут салфетки и отбивают такт ногой, пропуская добрую половину того, что вы им сообщаете. И его волосы на макушке уже начали редеть, и когда выяснилось, что он на три месяца моложе меня, я был сильно удивлен.